«La vie éphémère» — «Лу». Вдоль улицы возле театра с аллеей «Лун» выстроилась очередь. Аристократы беседовали у кассы, а их жёны с масляными улыбочками приветствовали друг друга. Щегольские кареты подъезжали и отъезжали, швейцары пытались разогнать гостей по местам, но на самом деле именно это, а вовсе не спектакль, было главным развлечением вечера. Вот зачем богатые и власть имущие приходили в театр. Красоваться и побеседовать о политике, кружась в своём сложном светском танце. Я всегда видела в этом нечто похожее на брачные пляски Павлиных. Мы с мужем определённо смотрелись здесь к месту. Долое, кровавленное платье и штаны, когда мой супруг незадолго до того вернулся к нам в комнату с новым вечерним платьем, раздуваясь от гордости и предвкушения, я просто не смогла ему отказать. Платье было гладко-золотое, с облегающим лифом и зауженными рукавами, вышитыми крошечными металлическими цветами. Они блестели в свете заходящего солнца, плавно переходя в шлейф из кремового шёлка. Я даже колдовством свела парочку синяков в лазарете, а оставшиеся покрыла пудрой. Мой муж нарядился в свой лучший мундир. Он тоже был шесёрского синего цвета, но на воротнике и манжетах украшен золотой вышивкой. Я сдержала улыбку, представив, как мы выглядели шествуя вниз по театральной лестнице. Муж подобрал нам сочетающиеся наряды. В иное время я бы возмутилась, но сейчас, идя под руку с ним, ощущать могла только радостное волнение. Однако на том, чтобы надеть капюшон, я настояла, и ещё нацепила красивую кружевную ленту, чтобы скрыть шрам. Если муж это и заметил, то комментировать благоразумно не стал. Может, не так уж он и плох. Когда мы вошли в фойе, толпа расступилась. Я сомневалась, что нас кто-нибудь вспомнит, но людям частенько бывало неуютно, хотя кто-то назвал бы это благоговейным трепетом при шесёрх. Весёлую пирожку никто лучше шесёра не испортит, особенно такого занудного, как мой муж. Он подвёл меня к нашим местам. В кое-то веки его прикосновение не вызывало у меня отвращения. Было даже приятно. Его рука оказалась тёплой, сильной. Всё было хорошо, пока он не попытался снять с меня плащ. Я выдернула плащ обратно, не желая с ним расставаться. Муж нахмурился, кашлянул после короткого неловкого умолчания и, наконец, проговорил. «Я так и не спросил. Тебе понравилась книга?» Ответить я не успела. Господин, что сидел рядом, поймал меня за руку. «Он шантей, мадемуазель», — мурлыкнул он, целуя мои пальцы. В переводе с французского мадмуазель вы обворожительны. Я не удержалась и хихикнула. Он был по-своему красив или, вернее, смазлив, с тёмными гладкими волосами и тонкими усиками. Мой муж побогравёл. Будьте добры, не трогать мою жену, мсье. Мужчина вытряс глаза и посмотрел на мой безумный палец без кольца. Я хыкнула ещё громче. Перстень анжелики я предпочла носить на правой руке, просто чтобы побесить мужа. Вашу жену? Он бросил мою руку так поспешно и испуганно, будто это был ядовитый паук. Я не знал, что шесёры вступают в брак. Я вступил. Муж встал и кивнул мне. Поменяйся со мной местами. Я, конечно же, не хотела вас обидеть, мсье. Смозливый господин с сожалением посмотрел на меня, когда я от него отодвинулась. Однако должен сказать, что вы, безусловно, счастливчик. Мой супруг смерил мужчину с вирепым взглядом и тем самым заткнул ему рот до конца вечера. Свет померк, и я, наконец, сняла капюшон. «Да ты у нас собственник, оказывается», — шепнула я, снова улыбаясь. «Какой же он всё-таки дурачок. Умильный, надменно ослиный дурачок». Он не стал на меня смотреть. Представление начинается. Заиграла симфония, и на сцену вышли актёры и актрисы. Я тут же узнала крючконосую девушку и хихикнула, вспомнив, как она унизила архиепископа на глазах его обожателей. Гениально! И потом, провернуть такие чары прямо под носом моего мужа и архиепископа... Крючконосая была белой дамой, и при том совершенно бесстрашной. И хотя она играла лишь второстепенную роль в хоре, я внимательно смотрела, как она танцует вместе с актёрами, которые играли Эмилию и Александра. Однако моё веселье быстро поугасло. Что-то смутно знакомое было в манерах этой девушки. Когда мы только встретились, я этого не заметила. Я смотрела, как она кружится, танцует, затем исчезает за занавесом и чувствовала, как внутри у меня нарастает тревога. Когда началась вторая песня, мой муж наклонился ближе. Его дыхание щекотало мне шею. Жан-Люк сказал, сегодня утром ты меня искала. Во время спектакля разговаривать некрасиво. Он сощурился, ничуть не смутившись. «Чего ты хотела?» Я снова обратила внимание на сцену. Крючка носа вышла на подмостки, разметав по плечам кукурузные волосы. Я как будто что-то вспомнила при виде этого. Но полностью уловить воспоминания не смогла. Она ускользнула, как вода меж пальцев. «Лу-у-у!» — муж осторожно коснулся моей руки. Его ладонь была тёплой, большой и мозолистой, и отстраниться я не смогла. «Нож!» — призналась я, не сводя взгляды со сцены. Он резко втянул воздух. «Что? Мне нужен был нож. Ты ведь это не всерьёз». Я посмотрела на него. «Как никогда всерьёз?» «Ты же видел вчера, мадам Лабель? Мне нужна защита!» Он крепче сжал мою руку. «Она тебя не тронет!» Смазливый месье рядом с нами многозначительно кашлянул, но нам не было до него дела. «В башню её больше не пустят!» Архиепископ дал слово. Я нахмурилась. «И мне что, должно стать легче от этого?» Он посуровел и стиснул зубы. «Да!» Архиепископ могущественный человек, и он поклялся защитить тебя. Его слово для меня не значит ровным счётом ничего. А моё? Я ведь тоже дал клятву тебя оберегать. Было даже смешно, как он рвётся защищать ведьму. Тут-то он бы посмеялся, если бы знал правду. Я лукаво вскинула бровь. Так же, как я обещала тебе повиноваться? Он смерил меня хмурым взглядом, но теперь уже не только мсье сердито смотрел на нас. Устроившись поудобнее на своём месте, я самодовольно тряхнула волосами. Мой муженёк был слишком чопорным занудой, чтобы ругаться при посторонних. «Разговор не окончен», — проворчал он, но тоже откинулся на спинку кресла, угрюм и глядя на актёров. К моему удивлению и невольному удовольствию, его рука так и осталась лежать поверх моей. Спустя несколько долгих мгновений он как будто бы мимоходом погладил своим пальцем мои. Я поёрзала на месте. Он не смотрел на меня, а я в упор глядела на сцену, но его палец продолжал выписывать узоры на моей кисти, от костяшек и до самых кончиков ногтей. Я изо всех сил пыталась сосредоточиться на спектакле. Восхитительные мурашки бежали по моей коже от каждого прикосновения руки моего мужа. А затем он медленно поднялся выше, касаясь моего запястья и внутренней стороны локтя. Он погладил шрам, скрывавшийся там, и я, вздрогнув, откинулась на кресло и снова попыталась обратить всё внимание на сцену. Плащ соскользнул с моих плеч. Первый акт закончился слишком быстро, и начался антракт. Мы оба остались на местах, безмолвно соприкасаясь и тяжело дыша, пока вокруг толпились люди. Когда свечи снова погасли, я обернулась к нему, чувствуя, как к щекам приливает кровь. «Рит!» — выдохнула я. Он посмотрел на меня, щеки его порозовели. Казалось, он испуган так же, как я. Наклоняясь ближе, я опустила взгляд на его приоткрытые губы. Он провел по ним языком, и мое сердце пропустило удар. «Да, я...» Краем глаза я увидела, как крючка носа делает пируэт. И волосы её развеваются на ветру. И снова в моей памяти что-то при виде этого отозвалось. Празднование солнцестояния. Волосы, похожие на кукурузный шёлк, заплетённые цветами. Майское дерево, твою мать. Эстель. Эту девочку звали Эстель, и когда-то я её знала в детстве, проведённом в Шато Леблан. В прошлый раз она меня явно не узнала, ведь моё лицо было разбито, но если она увидит меня снова, если она вдруг меня вспомнит, жар внутри меня обратился в лёд. Нужно бежать отсюда прочь. Лу, донёсся до меня голос Рида эхом, будто издалека, с другого конца длинного туннеля, а не с соседнего кресла. Всё хорошо? Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоить сердце. Наверняка Рид слышал, как оно колотится. Нет, грохочет, грозя меня выдать каждым ударом. Ладонь Рида застыла на моём запястье. Чёрт! Я вырвала руку и вцепилась себе в колени. Всё в порядке. Рид откинулся на спинку кресла, и на лице его вспыхнула растерянность и обида. Я снова чертыхнулась про себя. Когда завершилась последняя песня, я вскочила и, желая прикрыть лицо и волосы, накинула плащ и капюшон. «Идём?» Рит в недоумении огляделся. Занавес опустился, но остальные зрители ещё сидели на местах. Кто-то затаил дыхание, кто-то рыдал, оплакивая трагическую смерть Эмилии и Александра. Ещё даже не начались аплодисменты. «Что-то не так?» «Нет», — выпалила я. «Слишком быстро, чтобы получилось убедительно». Я кашлянула, выдавила улыбку и попыталась снова. «Я просто устала». Дожидать ответа Рида я не стала, а вместо этого потащила его за рукав мимо проходов, мимо посетителей, которые соизволили наконец встать и захлопать в ладоши и в фойе. Там я и застыла, как вкопанная. Актёры и актрисы уже выстроились в ряд у дверей. Я не успела повернуть в сторону. Эстель увидела Рида. Она нахмурилась, а потом заметила и меня рядом с ним. Заглянула под копешон и сощурилась. В глазах её мелькнуло узнавание. Я повала к Лариде прочь, надеясь поскорее убежать, но он не двигался с места. Эстель направилась к нам. "Как ты?" В глазах её была искренняя доброта, когда она сняла мой капюшон и стала оглядывать мои увечья. Я стояла прикованная к месту и просто не могла её остановить. Эстель улыбнулась. "Похоже, всё хорошо заживает". Я сглотнула ком в горле. "Всё хорошо, спасибо. Просто замечательно". "Неужели? Она со сомнением вскинула бровь и смерила суровым взглядом Рида. Он, похоже, был рад видеть её ещё меньше, чем она его. Эстель скривила губы. А вы как поживаете? Всё под синим мундиром прячетесь. Отважно было с её стороны прилюдно высмеивать сэра. Посетители окружили нас взгляды с неодобрением. Рид нахмурился и крепче вцепился в мои дрожащие пальцы. Пойдём, Лу. Я вздрогнула, услышав своё имя. В сердце у меня ёкнуло, но было поздно. Лу Эстельно пригласив всем телом и медленно округлила глаза, новым взглядом осмотрев меня. То есть, Луиза, приятно было снова тебя видеть. Прежде чем она успела ответить, я потащила Рида к выходу. Он не сопротивлялся, хотя и буквально чувствовал и спиной все его невысказанные вопросы. Мы стали пробиваться через толпу возле театра. Когда мне не удавалось пройти, вперёд выходил Рид. То ли дело было в его высоком росте, то ли в синем мундире, но от чего-то люди расступались и поднимали шляпы. Карета ждала нас в паре домов от театра, но дорогу преграждала очередь, и я повела Рида в обратную сторону, подальше от театра и так быстро, как только могла в своём платье. Когда мы наконец вышли из толпы, Рид повёл меня по безлюдному переулку. Что это было? Я нервно засмеялась, подпрыгивая на носках. Нужно было идти дальше. Да, ничего, я просто. Что-то мелькнуло у него за спиной, и у меня внутри всё сжалось. Из тени вышла Эстель. Поверить не могу, что это ты, выдохнула она шёпотом и с благоговением на меня посмотрела. В прошлый раз я не узнала тебя. Ты так изменилась. Это верно. Помимо увечья, мои волосы стали длиннее и светлее, чем были, когда она знала меня. А кожа потемнела и покрылась веснушками. Слишком много дней я провела на солнце. «Вы знакомы?» — спросил Рид хмурясь. «Разумеется, нет», — быстро сказала я. «Просто... просто виделись в театре. Пойдём, Рид». Я повернулась к нему, и он успокаивающе приобнил меня за талию и едва заметно заслонил меня с обоих. Эстель широко распахнула глаза. Ты не можешь уйти, только не сейчас, ведь, может, твёрдо сказал Рид. Он явно не понимал, что происходит, но желание защитить меня, видимо, давлело над растерянностью, равно как и неприязнь к Эстель. Он ласково коснулся рукой моей поясницы, вводя меня прочь. Доброго вам вечера, мадemoiselle. Эстель даже глазом не моргнула. лишь слегка щёлкнула себя по запястью, будто шлёпнув назойливую муху, и магазинная вывеска у нас над головами сорвалась с петель и ударила Рида в затылок. Резкий запах колдовства разлился по аллее, а Рид упал на колени и ослабевшей рукой потянулся за Балиссардой. «Нет!» — я схватила Рида за мундир, пытаясь поднять его на ноги, хоть как-то прикрыть его своим телом. Но Эстелли загнула пальцы, прежде чем мы успели дать отпор. Вывеска ударила Рида снова, и он рухнул вперёд. Ударившись о стену с тошнотворным хрустом, он упал на землю и застыл неподвижно. Из моего горла вырвался рык, и я встала между ним и Эстель, вскинув руки. Не стоит всё усложнять, Луиза. Эстель шагнула ближе. В глазах её сверкал фанатичный блеск, а мои мысли захлестнула паника. Где-то на краю моего зрения плясало золото, но я не могла сосредоточиться на узоре. Да и вообще ни на чём. Весь мир будто затих в ожидании. Кроме... Рид пошевелился у меня за спиной. «Я с тобой не пойду». Я попятилась, поднимая руки перед собой, чтобы привлечь её взгляд. «Пожалуйста, прекрати». «Разве ты не понимаешь?» «Это подлинная честь». Рядом мелькнула синева. Эстель не успела вовремя среагировать. Рид врезался в неё, раскинув руки. В некий короткий миг это даже походило на странные объятия. Затем Рид развернул её так, что спиной Эстель упёрлась ему в грудь, заломил ей руки и сдавил горло локтем. Я в ужасе смотрела, как Эстель пытается бороться. Её лицо медленно багровело. Помоги мне, она в ужасе билась в руках Рида ища взглядом мои глаза. Прошу. Я не двинулась с места. Всё было кончено меньше чем минуту спустя. В последний раз дёрнувшись, Эстель обмякла в руках Рида, и его хватка ослабла. Она мертва? спросила я. Нет. Лицо Рида было бледно, а руки дрожали. Он бросил Эстель на землю. А когда наконец посмотрел на меня, я испугалась свирепости в его взгляде. Чего этот тварь от тебя хотела? Не в силах выдержать этот взгляд, я отвела глаза, от него, от Эстель, от всей этой кошмарной сцены. и посмотрела на звёзды. Сегодня они были тусклыми. Не желали для меня светить, осуждали меня. После долгого мгновения я заставила себя ответить ему. Слёзы обожгли мои щёки. Моей смерти. Ещё одно долгое мгновение Рид смотрел на меня, а потом взвалил безвольное тело Эстель себе на плечи. Что ты с ней сделаешь, спросила я испуганно. Это ведьминская atrocity. Он пошёл вперёд по улице, не оглядываясь и не обращая внимания на встревоженные взгляды прохожих. Оно будет гореть на костре, а после в воду.